Второй день Роковой случай В этот день архимандрит Виталий поручил памятному и Сергию принести мешок зерна Они пошли в село Когда же они пришли в магазин, то они взяли мешок зерна и встали в очередь на кассу В очереди рядом стоящий человек заговорил с памятным. «Когда-то я был верующим человеком». «Почему вы изменились?» «Все изменил роковой случай». «Что случилось с вами?» «Со мной случилось то, что я не мог предвидеть. Я сильно ударился головой об стену. Этот удар головой об стену изменил всю мою жизнь. Я ничего не сознавал в этот момент» как будто я исчез на мгновение и возродился снова. Я второй раз родился. Что я понял? Я понял, что я стал атеистом. Ведь я не обнаружил рая и ада. Я обнаружил лишь беспросветную тьму. Я понял, что наша вера — это вымысел. Все надежды на вечную жизнь без сожаления остались в прошлом. Я повзрослел и не захотел возвращаться в выдуманный мир. Что лучше, жить в иллюзиях или посмотреть правде в глаза? Я выбрал реальный мир, несмотря на его жестокость, но этот мир является настоящей реальностью, а не больной фантазией. В любом случае, что-то есть за пределом жизни. Должно быть. Ничего нет за пределом жизни. Для меня это сочетаемое и несочетаемого. От меня ничего не останется. Я стану бесполезной горсткой тлена. Даже мои дети не станут залогом моей вечной жизни, так как в конечном счете мои потомки тоже исчезнут с лица Земли. Как минимум на Землю упадет астероид, и жизнь рассыплется, как карточный домик. Мрачная картина. «Вы зря так говорите. Будущая смерть покажется вам спасением от болезненных воззрений о вечной жизни. В результате вы обнаружите истинные ориентиры в жизни. Другими словами, вы поймете, что важно, а на что не стоит обращать внимание». «В таком случае о каких истинных ориентирах идет речь?» Я говорю о гедонистических ориентирах. Другими словами, секс, еда и любимая работа. Между тем, мои убеждения приводят к осознанию ответственности перед будущими детьми. Поэтому нам необходимо оставить будущему поколению не место для свалки, а сберечь им достойное место для развития прежде всего для того, чтобы будущим поколениям дать время, чтобы создать технологии, необходимые для создания космических кораблей, чтобы найти новое прибежище для человечества. Ваша вера приводит к застою, она не заботится о нашем теле, и вы не видите смысла в нашем смертном мире. Ваш смысл — спастись. Ваш смысл — несбыточная мечта безнадежно больного человека. «Мой смысл — это реально ощутимый возможный результат, который можно достичь, несмотря на неизбежный смертельный конец истории человечества. Я всегда есть, я присутствую. Я не могу не быть, потому что всегда существует момент моего существования при любых абстрактных высказываниях о смерти души, хотя вы этого не понимаете». Вы не понимаете, потому что боитесь потерять свой смысл. Вы лукавите, что становитесь ответственны за происходящее. Скорее наоборот, вы убегаете от ответственности за будущую вечную жизнь, неподвластную вам, так как ее надо заслужить, преодолевая себя. Что нужно преодолеть, чтобы заниматься сексом, есть и работать? В этот момент разговор прекратился, так как очередь на кассу дошла до Сергия и Памятного, поэтому они расплатились с кассиром и пошли обратно в монастырь. Памятный подумал, что у атеистов существует какое-то бессовское желание растоптать веру, а затем они готовы повесить себе на грудь заслуженные ордена.